Глава 26. Гая. Воленька, живая и здоровая. Таким неимоверным облегчением было наконец оказаться рядом, увидеть ее собственными глазами. Хотелось в буквальном смысле расправить крылья и взмыть высоко-высоко под облака, туда, где свободно гуляет ветер и поет душа. Только благодаря профессиональной выдержке, умению не терять лицо, годами формировавшемуся навыку самоконтроля, который за последний месяц был колоссально испытан на прочность, а также зверской дозе блокаторов, закачанных в меня тинорагом, смог при встрече придерживаться нейтрально-безразличной линии поведения. А вот она почти не дрогнула. И, в отличие от меня, Заранее об этом не знала. Молодец. Если бы я не ожидал этих признаков, не искал их в отчаянной надежде, что сумел хоть как-то затронуть ее, не заметил бы. Боясь пристальным вниманием вызвать ее подозрение, я старался не смотреть на улю, ограничившись первым пристальным взглядом и еще парой мимолетных. Хотя посмотреть было на что. Если бы я не чувствовал ее изначальной сущностью, внутренним естеством, не встретил на миг взгляд ее изумленных и таких узнаваемых глаз, то никогда бы не узнал Ольгу в этой землянке. Как оказывается, эффективно транслитие. Не зря я, в гневе приказав ликвидировать все центры, практикующие ее, лучших специалистов, распорядился отобрать и сохранить для работы в нашем ведомстве, решив, что данный ресурс с нами недостаточно освоен, И мог бы использоваться эффективнее. Она была невообразимой. Совсем не моей Олей, хотя и значительно более привлекательной молодой женщиной. С ярко-рыжими волосами, эффектной фигурой, какими-то до изумления гармоничными чертами лица. Губы стали гораздо полнее, подбородок приобрел приятную взгляду мягкость. Нос тоже изменил очертания, став как-то задорнее и визуально чуточку длинней. Скулы несколько скрылись подставшими округлее щеками. И даже разлет бровей изменился. Поразительно. Совсем другой человек. Но, как ни странно, мне моя Оля нравилась больше. Если бы не ее знакомый взгляд, собственным глазам бы не поверил. Как же гениально она придумала с этой операцией. Все обратимо, но при этом невероятно эффективно. Не чувствую я свой инер Поиски мои были бы обречены на провал. Сейчас, увидев ее, это отчетливо понял. И испытал гордость. Вот вам и представительница, как принято считать низшей расы. В одиночку переиграть, пусть и с такими потерями, разведывательную службу конфедерации. Это дорогого стоит. Определенно, к землянам надо присмотреться. Мы их функциональный потенциал во многих сферах недооцениваем. Шагая следом за безумно напряженной Олей, просто закрыл глаза и наслаждался ощущением непосредственного присутствия Дейраны. Наконец-то она рядом, и я смогу хотя бы защищать ее. В крайнем случае махну на все рукой и верну ее на Эндору. Но предстояло еще самое трудное. Необходимо было убедить ее в том, что она осталась неузнанной, а случившаяся встреча... Роковая шутка судьбы. О том, что она подумает по поводу того, что глава разведывательной службы Конфедерации самолично подался в поле, словно обычный агент, выдав себя за рядового атакующего, я даже представить не мог. Зная Олю, не сомневался, что в ее голове родятся и будут обдуманы самые невероятные версии. Но даже она вряд ли сможет догадаться об истинной причине. Поэтому... Пусть предполагает все, что угодно. Мне это даже на руку. Чем непонятнее для нее ситуация, тем больше моя персона будет ее занимать. А больше здесь меня в лицо не знает никто. Едва оказавшись за дверями кабинета давнего друга, по счастливому совпадению бывшего командором этого корпуса, я поспешил представиться в принятой армии манере, сразу обозначая для Оли ситуацию. Отныне я атакующий ее квадро. И это незыблемый факт, чтобы она по этому поводу не думала. Она несколько секунд, словно ожидая чего-то и расстроена, покусывая губу, жест до боли, поразивший меня узнаванием, смотрела в сторону, прежде чем обреченно кивнуть своим мыслям и почти прошептать. «Идемте. Я покажу, в каком секторе и казарме нас расположили, чтобы вы могли устроиться». Времени мало. Завтра на весь день водный инструктаж о текущей ситуации, а уже послезавтра начнутся первые боевые задания. И Оля несколько скована, но все же двинулась вперед, молча приглашая следовать за собой. Как и следовало ожидать, сектора с добровольными солдатами были самыми удаленными. Поэтому, пока мы туда добирались, Дейрана явно что-то для себя решила, и относительно успокоилась. Казарменный блок, отведенный Оленому квадру, был типичным. Три комнаты для размещения личного состава и пять душевых помещений, отдельный спортивный зал, помещение с моделирующими тренажерами и закрытая комнатка со специальным оборудованием для нападающего. Оля уверенно подошла к двери одной из комнат и, предварительно постучав, распахнула ее кивком головы предлагая мне входить. Так я и сделал. В помещении находились двое. Мощный Тарн и Айкар. До нашего появления они что-то обсуждали, но при виде меня диалог резко оборвали и в изумлении уставились на нас. «Вот, принимаем пополнение?» – неестественно бодро заявила Оля. «Это Литун. Думаю, к вам его подселю». Айкар тут же вскочил со скамьи на которой сидел при нашем появлении и, быстро шагнув к Оле, очень даже по-небратски обхватил ее за плечи, заставив меня внутренне невероятно напрячься. Так, кажется, вовремя я появился. «Рыжуха!» Странно громко зашептал он Оле. «А можно не к нам устроить это, эээ, пополнение? А то я спать не смогу, серьезно. Впервые слышу, чтобы неймарец добровольно отправился в армию». Да еще в статусе атакующего. Он, очевидно, ненормальный. Не дав Оле вмешаться, сам ответил этому во всех смыслах, не понравившемуся мне Айкару. Я действительно добровольно попал сюда. А что до моей нормальности, то лучше подумай, можно ли считать нормальным того, кто публично вешается на своего нападающего, не задумываясь о том, насколько этим подрывает ее авторитет в глазах остального квадра и случайных очевидцев. После этого ответа, проигнорировав удивленные взгляды Оли и Тарна, а также гневную вспышку в глазах Айкара, внешне безразлично развернулся ко всем спиной и, подойдя к ближайшей кровати, бросил на нее небольшой непромокаемый бокс. «Останусь тут и только тут, чтобы этот Айкар у меня под присмотром был». Позади меня стояла тишина. «Тарна мы зовем Громилой, а Айкар...» Представляется ревуном. Наконец справилась с потрясением от моего ответа до ирана. Сегодня день планируй сам. Вызов на ужин услышишь, а завтра после завтрака. Со всеми на инструктаж. После этого сообщения Оля быстро ретировалась из помещения, а я, с трудом удержавшись, чтобы не проводить ее взглядом, сосредоточился на изучении выделенного спального места. Да. Спать в одном помещении с кем-то незнакомым, да еще и в таких спартанских условиях, мне пока не приходилось. И надо будет как-то решать вопрос с необходимыми мне полетами. Фланировать по узким коридорам базы точно не смогу. Плюс этот уже раздражающий Айкар под боком. Даже на бытовом уровне воплощение планов по завоеванию доверия до ираны простым не будет. — Летон, значит? — В принципе, я вполне ожидал что меня сразу попробуют прощупать. Все же в квадре они вынуждены полагаться друг на друга, доверяя в критических обстоятельствах товарищу собственную жизнь. К тому же я не марец что заведомо определяло отношение ко мне всех экс-нелегалов. И как залетел к нам? Ветром перемен. Не оборачиваясь, холодно отрезал я. Крылышки-то ветром не помяло, а то, может, зря приземлился. не бы дальше. Начал определённо наглеть Айкар. Что-то очень правильный как я посмотрю. И минуты в квадре не провёл, а гонор свой Неймарский уже проявил. Ценные указания выдавать начал. Хана тебе, Айкар. Ревон ты или Шептун. Всё равно хана. С абсолютным безразличием прислушиваясь к замечаниям, высказываемым позади, продолжал разбирать свой букс При этом всеми органами чувств, контролируя происходящее за спиной. Ждал. И дождался. Айкар был неуловимо стремителен, но мои врожденные рефлексы все же быстрее. Как только он резким движением руки соприкоснулся с моим плечом, синхронно был отброшен к противоположной стене ударной мощью выстрелившего крыла, которая тут же, плавно свернувшись, втянулась назад. Плюх. Айкар как раз успел съехать по стенке на пол. «Как видишь, не помяло». Выждав немного, пока он придет в себя достаточно, чтобы услышать ответ, холодно произнес я. Больше вопросов не возникло, но до самого ужина, провалявшись в раздумьях на кровати, я ощущал бдительное наблюдение со стороны соседей по помещению.